Из глубины памяти Встает встреча. Начало января шестнадцатого года. Разгар войны. Темные силы. Сидели и читали стихи. Последние стихи. На последних шкурах, У последних каминов. Завтра Ахматова теряла всех, Гумилёв, жизнь, Но сегодня вечер был наш. Пир во время чумы, да, Но те пировали вином и розами. Мы же бесплотно, как чистые духи, словами, звуками слов, живой кровью чувств, уже призраки Аида, раскаиваюсь? Нет. Единственная обязанность на Земле человека, правда всего существа. Я бы в тот вечер, положа руку на сердце, весь Петербург и всю Москву отдала бы за Кузьминское, так похоже на блаженство. Одни душу продают за розовые щеки, Другие душу отдают за небесные звуки, И все заплатили, И как бы не побеждали Здешнее утро и вечера. И как бы мы все, участники того нездешнего вечера, бесшумно или исторически не умирали, единственным звучанием наших уст было и будет, и звуков небес заменить не могли ей скучные. Песни земли.